«Да, мне восемнадцать», — сказал он. Бен знал, что это так. Когда он отправился искать свою мать три зимы назад, там он не остался, потому что приехал его ненавистный брат Пол. Она написала большими буквами на куске картона. «Тебя зовут Бен Ловат. Твою мать зовут гарет Ловат». «Твоего отца зовут Дэвид Ловот. У тебя четверо братьев и сестер — Люк, Хелен, Джейн и Пол. Они старше тебя. Тебе пятнадцать лет». С другой стороны карточки было написано. «Ты родился в... твой домашний адрес». Эта карточка повергла Бена в яростное отчаяние, и он, выхватив ее у матери, выбежал из дома. Сначала он замалевал пола, потом имена остальных братьев и сестер. Карточка упала на пол, он поднял ее и повернул обратной стороной, замалевал все слова черной ручкой, оставляя лишь безумную почкатню Это число, пятнадцать, часто всплывало в вопросах, которые, как Бену казалось, вечно ему задавали. «Сколько тебе лет?» Бен знал, что это важно. И потому запомнил, а когда на Рождество сменялся год, такое не пропустишь, он прибавлял год и себе. Теперь мне шестнадцать, теперь семнадцать, теперь, поскольку кончилась третья зима, мне восемнадцать. «Ладно. Тогда скажите, когда вы родились?» После того, как он яростно измалевал заднюю сторону карточки черной ручкой, Бен с каждым днем все лучше и лучше понимал, какую ошибку совершил. Когда его ярость достигла вершины, он уничтожил карточку, поскольку теперь от нее не было никакого толку. Бен знал свое имя. Он знал Гарриет и Дэвид, а до братьев и сестер ему не было дела. Он бы предпочел, чтобы они все умерли. Бен не помнил, когда родился». Слушиваясь в каждый звук, он заметил, что шум в офисе неожиданно стал громче, потому что в одной из очередей какая-то женщина зарала на служащего, задававшего ей вопросы. Из-за этой вспышки гнева люди во всех очередях начали переходить и меняться местами. Некоторые забубнили, а потом стали произносить, словно лая, короткие злые слова, вроде «Ублюдки» и «дерьмо». А эти слова Бен знал очень хорошо и боялся их. Он почувствовал, что от загривка вниз по позвоночнику пополз холодок страха. Мужчина, стоявший за ним, в нетерпении сказал, «Может, у вас времени полно, а я спешу». «Когда вы родились? Какого числа?» «Я не знаю», — ответил Бен. Тогда служащий решил покончить с этим, отложив решение проблемы. «Найдите свое свидетельство о рождении, пойдите в архив, и дело с концом. Вы не можете сказать, где в последний раз работали, у вас нет адреса, вы не знаете дату своего рождения». С этими словами он отвел взгляд от Бена и кивком велел следующему мужчине занять его место. Бен стремительно вышел из офиса. Волосы на телье и голове от страха встали дыбом, как у загнанного зверя. Снаружи по тротуару ходили люди. По узкой улице ехали машины. Под деревом, где суетились и самодовольно ворковали голуби, стояла скамейка. Он сел на край, подальше от молодой женщины. Та окинула его взглядом, потом еще раз поморщилась и ушла, оборачиваясь. Бен уже знал такое выражение лица и ожидал его. Женщина еще не испугалась, но до этого недалеко. По движениям было видно, что она спешила и волновалась, будто убегала. Оглядываясь, женщина зашла в магазин.